Семь хитрых замыслов Радость Ружеро длилась недолго. Один из придворных передал хранителю времени, что его желает видеть король ментаху Ружеро явился в назначенный час. Король провел его в маленькую комнату, плотно притворил дверь. По этим предосторожностям Ружеро понял,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 — И часть ваших забот возложить на других, — продолжал Ментахо необычайно ласковым тоном. Это заставило хранителя времени насторожиться. Никогда еще Ментахо так с ним не разговаривал. — Осторожно, Ружеро, — сказал сам себе старик. — Король хочет добиться от тебя чего-то очень важного. — Да, кстати как бы вскользь бросил Ментахо. — Я слыхал, что расколдование священного источника подходит к концу. — Вы не ошибаетесь, Ваше Величество. — И вот э, в связи с этим мне пришла в голову одна забавная мысль, — нервно захихикал Ментахо. — Не знаю, одобрите ли вы ее, мой драгоценный друг. — Говорите, Ваше Величество. — В первую очередь спать моя, — продолжал король. —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 И всем прочим верхним полную тайно заверил Ружеру, но вы сами ничего не предпринимаете, этим можно испортить делу. Когда наступит время действовать, вы будете предупреждены. Он распрощался с королем Ментаху, а на следующий день его пригласил к себе король Барбеду. Толстый, лысый Барбеду совсем не походил на статного Ментаху с красивым лицом и благосклонной улыбкой. Но когда он провел хранителя времени в свой кабинет и тщательно захлопнул дверь, что-то в повадках Барбедо было очень похоже на Ментаху. И это сразу бросилось в глаза проницательному Ружеру. — Ну, тут дело тоже нечисто, — подумал он. Король начал разговор издалека, но Ружеру понял его сразу, и он ничуть не удивился, когда Барбедо после долгих подходов предложил ему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 — От этого так страдает наш добрый народ! — Толстяк даже пустил слезу. — И, конечно, тот, кому первому пришла в голову счастливая мысль покончить со всей этой неурядицей, тот и заслуживает права воспользоваться ее плодами. — Если бы ты был первый! — насмешливо подумал Ружеру. — А вас, мой дорогой хранитель, я сыплю алмазами и изумрудами. Вы станете первым богачом в стране. Конечно, ему Ружеро дал согласие привести в исполнение его коварный замысел и просил ничего не предпринимать без его ведома. Возвращаясь к себе, Ружеро думал, «Интересно, что будет дальше? Всего два хитреца нашлись среди подземных владых? Кончится ли этим дело? Увы, не кончилось. Хранителя времени... Вызывали к себе и вели с ним тайные разговоры король Эльяна, Корото, Ламенте, даже дряхлый Арбусто, и тот додумался устранить своих соперников и царствовать единолично. — Мне недолго осталось жить, — шамкал девяностолетний Арбусто, — и я не могу тратить время на сон. Пусть хоть два-три года, но я должен один побыть властителем нашей страны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 не уступает мужскому. Всем хитрецам Ружеру обещал помощь, и все они оставались очень довольны разговором с ним. Все обещали ему всевозможные блага. Понятно, страшила и Элли узнали об этих коварных замыслах. Дровосеку, сидевшему в бочке с маслом, было не до того, чтобы разрушать чужие заговоры, а больному льву опротивли жизнь, хотя он из любви к Эли не уходил наверх ружеру поспешил к правителю изумрудного города сразу же после свидания с королем ментахху страшило одобрил его притворное согласие и советовал тянуть время пока не будут совершенно закончены работы в священной пещере второй визит ружеру меньше удивил соломенного мудреца а потом он уж и удивляться перестал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 — И вы знаете, почтенный Ружеро, я ничуть не сомневаюсь, что каждый из них уморил бы свою родню в очарованном сне. — А я в этом вполне уверен, — подтвердил Ружеро. — Но почему у них у всех такие исходные желания? — продолжал Страшило. — Да просто их ослепляет величие королевской власти, которую они не хотят делить с другими.